Спешимо говорится, нельзя к тем тревожным дням предъявлять ту же мерку, что в обыденное время, несомненно, крайне энергичные и подчас жестокие меры администрации вызывались настойчивой необходимостью пресечь беспорядки, положить конец террористическим актам и водворить в стране правильное течение жизни. Несомненно и то, что страсти тогда разгорались до крайности, обе стороны были в постоянном напряжении, И многое преувеличивалось. Следует ли, например, доверять таким дошедшим до нас фактам, будь то бы имевшим место в дни московского декабрьского восстания? Во время взятия Пресни сестёр милосердия пропускали сквозь строй казачек на Гаик у Горбатова моста одного студента секли в три смены, задержанных секли на морозе при переходе в участок били дубинами, прикладами и прочее. Без всякой причины я был арестован и избит солдатами, показывал один пострадавший. Всё время, когда вели казаки, городовые и солдаты били нагайками, несколько раз от ударов в затылок я летел кубарем. На другой день всех арестованных вывели на улицу, и произошла расправа. Резко раздался голос офицера: "Казак с нагайкой сюда, вольно определяющийся, скидывай брюки". И вот он лежит на снегу при трескучем морозе, солдат прикладом держит голову, а казак сечёт, сечёт. Далее он рассказывал: нас переписали и повели в камеру. Чтобы пройти в помещение для камер, нужно пройти двор. Нас буквально провели сквозь строй, и когда мы проходили, нас лупили чем попало. Когда мы сбегали с крылечка, там стояли с дубинными и ими прогуливались по нашим головам и спинам. Но этим дело ещё не кончилось. Потом был суд и ещё наказание. Нас обречённых на сечение вывели на двор, окружили солдатами. Вызваны были четыре казака с нагайками, им было приказано сечь изо всей силы, иначе ему угрожали их сечи. Скидывались брюки на голом снегу, укладывали альбом на землю. Один солдат придерживал прикладом голову, а четыре казака сикли так, что волосы становились дыбом. Я видел руки двух высеченных студентов. Они сначала напоминали рубленые котлеты, а потом вспухли до ужаса. Администрация была напугана. Ей казалось, что всюду гнездится кромоло. Этот жупел Крамола чудился и среди грузинского духовенства, которое истязали в то время, когда оно собиралось на разрешенный съезд. Чудился в научных собраниях, в синагогах. В Могилеве, например, собралась в синагогу толпа молящихся. Ни с того ни с сего явилась полиция с солдатами и стали всех избивать. А спасавшихся на улицу колотили прикладами по лицу, вырывали волосы.